Глава седьмая. До моего замка оставалось лететь сущие пустяки, минут десять, и я дома по пути на всякий случай проверил крестьянские поля. Мягкие белые пушистые одеяла ровно укрывали землю, и только в одном месте пришлось применить магию. Дикие звери то ли боролись, то ли что-то искали. "Помогите!" неожиданно послышалось мне, и я вздмогнул. Да нет, показалось. Кто из живых в своём уме сунется в такой мороз в лес? «Помогите!» Всё же не показалось. Осматривая землю, увидел, как внизу прыгает голосящая точка. Пошёл на снижение и заметил, как медведь-шатун вышел из чащи, направив лапы на голос. Не ища хорошего места для приземления, ринулся вниз спасать глупую крестьянку. Я откинул мысль о хворости. Ближайшая деревня в десяти километрах. «Возможно, муж завёз и бросил, а потом скажет, что ушла за хворостом и пропала. Или разбойники напали на городскую карету, что ехала недалеко. До ближайшего города намного ближе, чем до деревни». «М -м, «Бред!» — с такими мыслями, обернувшись, побежал на женский голос. Она начала ругаться и выкрикивать, чтобы я убирался. «Я гад пушистый!» «Или не я? Неужели почувствовала медведя? Магичка?» С помощью магии бежал, практически не касаясь снега. Передо мной предстала смешная картина. Звала на помощь девушка. Один валенок застрял в сугробе, сама она утопла рядом в снегу. Испугалась, тихо поинтересовался я, выдёргивая странную пушистую мышь из снежного плена. «Ты куда так спешила?» «Вас спасать! Вы так ужасно падали! Такой треск стоял!» Испуганно прошептала та. «Меня?» Я на мгновение засмотрелся на спасительницу драконов. Огромные серые глаза смотрели на меня с интересом. Пушистые ресницы, обрамлённые белыми кристалликами, ей очень шли. Маленький аккуратный носик и дрожащие пухлые губы довершали портрет той, что храбро бросилась на помощь незнакомцу. Мне захотелось снять с неё шапку и посмотреть, а рассыплются ли волосы густой волной по плечам. Отогнав ненужные мысли, ответил. Да, погорячился. За вас испугался. В лесу дикие звери бродят. Недалеко от вас медведь шёл, поэтому я решил приземлиться, не выбирая куда. Деревья поломал. Я говорил, а она смотрела на меня, не отводя взгляда. Вы не ранены? Дельтаплан не починить? Где ваша одежда? На улице мороз, вы замёрзнете? Она задавала странные вопросы и ощупывала моё тело, чем очень смущало, пока я вытряхивала зваленка снег. «Дельта что? Вы так странно одеты?» Я ещё раз осмотрел свою находку. Мой взгляд упал на её покрасневшие ладони. А верхнюю одежду я редко надеваю. Ледяные не мёрзнут. Или вы этого не знаете? В её глазах промелькнуло удивление. Интересно, о чём она подумала? «Марина», — смущённо представилась незнакомка. «Вы не знаете? Далеко до замка. Похоже, я заблудилась». «До моего замка?» Теперь пришло время мне удивляться. «Зачем ей ко мне?» «Неужели решила обмануть всех на отборе и хитростью пытается завлечь?» «О, а вы уже приехали домой?» выдала она. «Да, до вашего. Я же к вам спешу. Ох, там продукты в сугробе. Всё к новогоднему столу. Может, и хорошо, что вы уже приехали. А семья тоже уже в замке?» «У меня нет семьи», буркнул я, теряя нить разговора. «Стойте тут». «Сейчас принесу снедь. Идёмте. Я приглашаю вас в свой замок. Обогрею, напою и накормлю. А потом вы мне расскажете, как попали в заповедные земли, куда простому человеку путь заказан». Настроение почему-то испортилось. В груди нарастало раздражение. Дурочкой прикидывается. Я перевёл взгляд на её губы. В голове мелькнула мысль. «Принесу в замок и поцелую её». раз уж она решилась на такие крайние меры, чтобы попробовать заполучить меня. И тут же начал оборачиваться, слушая её лепет. «Меня к вам направили праздник устроить, тепло и уют создать, вкусный ужин». Её губы тряслись, зуб на зуб не попадал. Неожиданно она отступила и, закричав, бросилась бежать по снегу, роняя валенки. Дурёха, неужели никогда не видела дракона? Пришлось её ловить. «Мама!» — изо всех сил завизжала она и обмякла, чем сильно меня удивила. «Хм, ты кого притащил?» — любопытный барон ходил кругами, пока я разжигал камин в своей комнате. «Анди-то странно и пахнет чудно. Ты чувствуешь, что она не здешняя?» С незнакомки снял лишь верхнюю одежду — побоявшись, что она может замёрзнуть, если совсем раздену. Я уверенно произнёс. С отбора она решила, что пока все в замке моих родителей магию проверяют, она приедет сюда и на месте окрутит меня. «Не похоже она на благородную девицу», — авторитетно заявил барон, запрыгнув на кровать. «Не накрашена, одежда странная». «Сумки, ты посмотри на её сумки! Думаешь, новая мода в столице? Нет такого материала!» Я присмотрелся к тем баулам со снедью, что она просила захватить. «Продукты на кухню унесу и валенки подсушу», мысленно соглашаясь с котом, оставил сумку с одеждой возле кровати. «И упаковка заморская! А тут корова нарисована!» «И стакан молока», — облизнулся кот. «Скорее бы она проснулась». «Точно, ты подобрал молочную фею». «Тут кроме молока, судя по картинкам, есть мука и сахар», — усмехнулся я, заглядывая в сумки. «Тогда это не молочная фея, а продуктовая», — не отставал барон, пока я думал, где оставить снеть. «Ты просто самый лучший в империи дознаватель. Следи за ней, как проснётся, позови меня». Пристроив сумки на подоконник, вышел из замка. «Не забудь валенки от огня убрать». У меня был недоделан заказ на двух ледяных големов-драконов. Заказчик требовал одушевлённых, чтобы летать могли. У графа Эльмес была маленькая дочь, у которой не проснулся дракон. Вот для неё он хотел купить ледяных – чтобы запрягать в сани. Он надеялся, что небо, скорость и счастье пробудят в ребёнке вторую ипостась. И я не смог отказать, хотя драконы забирали много сил, магии и времени, оставалось чуть-чуть, и я вновь пополню свою сокровищницу крупной суммой золота. Гость, я проснулась отвлёк от работы барона. В ужасе шепчет какую-то ерунду. «Сходи, посмотри, пока она с испуга тебе замок не разнесла!» Шутник, отложив инструменты и успокоив магию, вернулся домой. «В твоей мастерской она!» — сдал незнакомку барон. Я тихо вошёл и залюбовался гостьей. Она, шепча что-то о работе, смотрела в исписанную незнакомыми каракулями бумажку. От неё пахло хвоей, яблоками и молоком. Задумавшись, тут же получил в подбородок о девичьей макушке. «Вы что делаете?» — поинтересовался, потирая ушибленную часть тела. «Какие же красивые глаза!» Смотрю, пришли в себя госпожа. «Можно просто Марина», — отскочив, попросила она. «Где мои манеры?» — совсем забыл представиться. Лексиан Эль положив руку к груди, поклонился. «Интересный на вас наряд, госпожа Марина». Она успела переодеться в униформу, судя по фартуку и платку. Вот зачем она спрятала волосы. «Лексиан-эль-Савиан?» «Подождите, у вас в округе несколько замков?» «Я правильно повернула на указатели?» Она покачнулась. «Что вы, госпожа Марина? Кто посмеет селиться рядом со мной, да ещё на моих землях? Ближайший замок в нескольких часах лёта». Хм, неужели я неправильно записала фамилию Савиан?» савелььев Да, скорее всего, была невнимательна. Возможно, улыбаясь, предположил я. Если вы согрелись и пришли в себя, то я могу вас доставить туда, куда скажете. Подождите, как это доставить? Договор заключён на три дня, тут же затараторила она. Я сделаю работу, устрою вам праздничный ужин, наведу чистоту, а потом со спокойной душой отправлюсь домой. Получу обещанную премию и... к Она запнулась, приоткрыв рот. «Неужели сочиняет на ходу?» «Кто же такой добрый посмел сделать мне подарок?» Не ожидая от себя, сделал шаг к девушке. Она, вздрогнув, скользнула в валенках назад. «Я ещё шаг. Она от меня». Неожиданно поднял голову дракон, заинтересованно посмотрев через мои глаза на храбрую девчонку. Ледяной узор пошёл по стене. «Что это?» — испуганно и тихо пропищала она, осмеливаясь поднять глаза. «Вот и прошла проверку», — горько подумал я. «Боится, как и все». «Где?» — взгляд серых глаз завораживал. «Кто бы тебя ни прислал, он просчитался. Человеческие женщины не выдерживают ледяных объятий», — бросил я и отступил. Дракона недовольно зарычал. Ему хотелось ещё поиграть с храброй незнакомкой. вравшись, что её прислали ко мне работать. «Лексиан, хватит запугивать девочку», — мурлыкнул барон. «Дай ей шанс, пусть хоть денёк побудет, на радость мне. Давно я не ела настоящей пищи». «Хорошо, неожиданно и мне захотелось настоящей еды, а то на одной магии надоело жить». «Оставайся и делай праздник, раз обещала. Но смотри, не натвори глупостей. Если будешь замерзать, приди, расскажи, какие цели преследовала. Извинись, и я отнесу тебя домой, так и быть, оставив жизнь и, возможно, наградив белоснежным магическим кристаллом». Но про себя уже решил, что если и правда наведет чистоту и сделает праздник, то подарю кристалл. Надолго ей его хватит.